Дин Кунц. «Ангелы-хранители». Роман. Перевод с английского. Москва. Новости. 1993 год. Часть первая. «Сокрушая прошлое». Глава первая. В день своего 36-летия, 18 мая, Трэвис Корнелл поднялся в пять утра, Облачился в тяжелые походные ботинки, джинсы, ковбойку в голубую клетку, сел в красный пикап и поехал от своего дома в Санта-Барбаре в направлении каньона Сантьяго на востоке графства Ориндж к югу от Лос-Анджелеса. С собой он взял только пакет печенья Ореос, большую флягу апельсинного напитка Кулейт и заряженный револьвер «Смит Вессон» 38-го калибра, модели «Чиф Спешал. В течение двухчасовой поездки он ни разу не включал радио, не свистел и не напевал, как это часто делают мужчины, оставшись в одиночестве. На одном из участков пути по правой стороне плескался Тихий океан, воды которого вдали у горизонта были цвета сланца, но ближе к берегу, Лучи утреннего солнца расцвечивали их яркими, фиалковыми и розовыми красками. Но Тревис так и не удостоил взглядом сияющие под солнечными лучами воды. Это был худой, желистый мужчина с глубоко посаженными темными глазами, такого же цвета, как и его волосы. У него было узкое лицо. профиль римского патриция, высокие скулы и слегка выступающий вперед подбородок. Его аскетическое лицо вполне подошло бы какому-нибудь члену монашеского ордена, склонному к самобичеванию и верующему в очищение души через страдания. Видит Бог, ему довелось страдать в жизни. Временами, однако, его лицо способно было принимать доброе, открытое выражение, которое располагало к нему людей. Когда-то женщины не могли устоять перед его улыбкой, но давно уже улыбка не посещала это лицо. Печенье фляга и револьвер находились в зеленом нейлоновом рюкзаке с черными лямками, лежащем на сиденье рядом с Тревисом. Время от времени он поглядывал туда и, казалось, видел револьвер сквозь плотную ткань рюкзака. С шоссе, ведущего в каньон Сантьяго, он свернул на узкую проселочную дорогу, губительную для автомобильных покрышек. Примерно в половине девятого Тревис остановил пикап на обочине под огромной раскидистой кроной тисовой ели. Выйдя из машины и вскинув на спину рюкзак, Тревис зашагал к подножию горной гряды Санта-Анны. В детстве он облазил здесь все склоны, долины, ущелья и хребты. У его отца была каменная хижина в верхнем каньоне Святого Джима, возможно, самым отдаленным из обитаемых каньонов, и Тревис потратил много недель и прошагал немало миль, изучая его окрестности. Ему нравились эти дикие места. Когда он был мальчиком, в лесах еще водились черные медведи. Теперь их уже нет. Встречаются чернохвостые олени, но не в таком количестве, как двадцать лет назад. Что осталось в неприкосновенности, так это радующий глаз ландшафт, обильная и разнообразная растительность. вот и сейчас тревис долго шел под сводами образованными кронами вирджинских дубов и платанов время от времени ему попадались одиночные или стоящие кучно хижины немногочисленные их обитатели своего рода отшельники боялись приближающейся цивилизации но не решались переселиться в места еще более от нее отдаленные Многие из них были обычными людьми, которым надоела суета современной жизни. Они наслаждались своим отшельничеством, несмотря на отсутствие водопровода и электричества. При всей кажущейся отдаленности каньонов к ним неумолимо приближались пригородные стройки. В радиусе ста миль от этих мест в примыкающих друг к другу поселениях графств Ориндж и округа Лос-Анджелес обитало почти десять миллионов человек, и число жителей постоянно увеличивалось. Сейчас на эту дикую местность падал хрустальный всепроникающий свет. Все вокруг казалось первозданно чистым и нетронутым. на безлесном хребте, где низкая трава, выросшая за короткий сезон дождей, уже высохла и приобрела бурую окраску, Тревис сел на плоский валун и снял с себя рюкзак. Полутораметровая гремучая змея грелась на солнышке на другом камне метрах в пятнадцати от Тревис. Подростком он убил множество гадов в этих горах. Сейчас Трэвис достал револьвер из рюкзака, встал и сделал несколько шагов в сторону змеи. Она подняла голову и стала внимательно следить за ним. Тревис сделал еще шаг, затем еще один, и, держа револьвер обеими руками, приготовился к выстрелу. Змея начала сворачиваться в кольцо. Скоро она поймет, что находится слишком далеко от противника для нападения и попытается скрыться. Хотя Трэвис был уверен, выстрел прозвучал, но с удивлением обнаружил, что так и не нажал на спусковой крючок. Он приехал сюда, на эти склоны, не только за воспоминаниями о лучших днях, но и чтобы убивать гремучих змей, если те попадутся на его пути. В последнее время, угнетенный и раздраженный бессмысленностью своей жизни, Трэвис чувствовал, его нервы натянуты как струна. Ему необходимо было разрядиться с помощью каких-то необузданных действий, и уничтожение нескольких тварей, невелика потеря, казалось ему прекрасным лекарством от хандры. Но вот сейчас, глядя на змею, Тревис вдруг понял, что ее существование не такое бессмысленное, как его собственное. Она заполняет экологическую нишу и, кроме того, наверное, наслаждается жизнью куда больше, чем он сам. От этих мыслей Трэвис вздрогнул, его рука отвела револьвер от цели. Он не смог заставить себя выстрелить. Палач из него не получился. Тревис опустил револьвер и вернулся к тому месту, где оставил рюкзак. Змея, по-видимому, пребывала в мирном настроении. Она снова положила голову на камень и замерла. Посидев немного, Трэвис вскрыл пакет с «Ориос», В молодости это было его любимое лакомство. Он не ел его уже пятнадцать лет. Печенье было вкусное почти как тогда. Трэвис отпил кул-эйт cool из фляги, но напиток доставил ему меньшее удовольствие. Оказался слишком сладким для взрослого человека. — Неискушенность, энтузиазм, радости и аппетиты юношеских лет можно вспомнить, но нельзя полностью восстановить, — подумал он. Оставив змею наслаждаться солнечным теплом, Тревис надел рюкзак и зашагал по южному склону в тень деревьев в начале каньона, где воздух был пропитан весенним ароматом вечно зеленых растений. Добравшись до дна каньона, он свернул на оленью тропу. Через несколько минут, пройдя между двумя большими калифорнийскими платанами, кроны которых смыкались, образуя зеленый свод, Тревис вышел на поляну, залитую солнечным светом. На другом ее конце оленья тропа уходила дальше в лес, где ели, лавры и платаны росли еще теснее. Стоя на границе солнечного света, он вглядывался в уходящую вниз тропу, но на расстоянии пятнадцати ярдов была уже кромешная тьма. Не успел Тревис шагнуть в тень деревьев, как справа из сухого кустарника выскочила собака, и, тяжело дыша и фыркая, бросилась прямо на него. Это был чистопородный золотистый ретривер. На вид ему было чуть больше года. Он уже приобрел стать взрослого пса, но еще не утратил щенячий резвость. Его густая шерсть была влажной, грязной, спутанной, в ней виднелись травинки, листья колючки. Собака остановилась перед Тревисом, присела на задние лапы, склонила голову на бок и посмотрела на него с явным дружелюбием. Несмотря на свой замызганный вид, пес был очень симпатичный. Тревис нагнулся, потрепал его по голове и почесал за ухом. Он был почти уверен, что вслед за собакой из кустов вот-вот выскочит его хозяин, задыхающийся от бега и, возможно, сердитый на беглеца. Однако никто не появился. Тревис осмотрел пса, но не обнаружил ни ошейника, ни жетона. — Ты же не бродячий пес, а, малыш? Собака фыркнула. — Нет, конечно, для бродячего пса ты слишком дружелюбен. — Ты что, потерялся? Собака ткнулась носом в его руку. Тревис заметил запекшуюся кровь на ухе пса. На передних лапах виднелась свежая кровь, как будто он так быстро и долго бежал по каменистой местности, что подушечки его лап стерлись. — Похоже, ты преодолел нелегкий путь, малыш. Ретривер тихонько заскулил, как бы соглашаясь с человеком. Тревис продолжал гладить пса по спине и почесывать ему за ухом, но через пару минут осознал, что хочет получить от животного то, чего оно ему дать не может — смысл, цель жизни, надежду. — Ну, давай, беги. Он слегка шлепнул собаку по боку и выпрямился. Таня двинулась с места. Тревис шагнул мимо нее на узкую тропу, уходящую в лесную тьму. Пес забежал вперед и загородил ему дорогу. — Иди своей дорогой, малыш. В ответ он оскалил зубы и злобно зарычал. Тревис нахмурился. — Ну, давай иди, ты же умный пес. Как только он сделал шаг, ретривер оскалился и стал хватать его за ноги. Тревис отпрянул. — Эй, что это с тобой? — Пес перестал рычать и сел, тяжело дыша. Тревис предпринял очередную попытку, но собака кинулась на него с еще большей яростью. Она не лаяла, но рычала все громче и щелкала зубами, стараясь схватить за ноги. Тревис постепенно отступал. Он сделал восемь или девять неуклюжих шагов назад по скользкому ковру из опавших сосновых и еловых иголок и, споткнувшись со всего размаха, сел на землю. Как только Тревис оказался на земле, пес отвернулся от него, засеменил поперек поляны, к началу уходящей вниз тропы. — Чёртов пес, сказал Тревис. Собака не обернулась на звук его голос. Стоя на границе света и тени, она напряженно вглядывалась вдаль, туда, где оленья тропа исчезала во тьме. Хвост был опущен, поджат. Тревис подобрал полдюжины мелких камешков, встал и бросил один из них в пса. Камень угодил в цель, но, несмотря на очевидную боль, собака не взвизгнула, а только быстро повернулась к Тревису с выражением удивления на морде. «Ну вот», — подумал Тревис, — «теперь она схватит меня за горло». Но пес только взглянул на него осуждающе и остался на месте. Что-то в облике измученного животного, выражение его темных глаз или наклон большой угловатой головы заставило Трэвиса пожалеть о своем поступке. Этот чертов пес смотрел на него с таким разочарованием, что ему стало стыдно. — Эй, послушай, — сказал Трэвис, — ты же сам первый начал. Пес не сводил с него глаз. Тревис бросил на землю оставшиеся камни. Собака посмотрела на них, и когда подняла глаза, Тревис готов был поклясться, что увидел в них одобрение. Тревис мог вернуться назад или найти выход из каньона, однако он был охвачен необъяснимым желанием во что бы то ни стало идти туда, куда считает нужным. Сегодня, как и всегда, никто не мог стоять на его пути, тем более это упрямая собак. Тревис поднялся, надел рюкзак, глотнул пахнущего сосной воздуха и отважно двинулся через поляну. Пес опять начал рычать, негромко, но угрожающе. Зубы его оскалились. С каждым новым шагом Тревис чувствовал, что смелость его тает, и, не дойдя нескольких футов до ретривера, решил изменить тактику. Он остановился, осуждающе покачал головой и стал читать ему нотацию. — Нехороший пес! Ты плохо себя ведешь. Знаешь ты или нет? — Ну, какая муха тебя укусила, а? Ты же не злой. На вид очень добрый пес. По мере того, как Трэвис говорил, собака перестала рычать. Раза два она даже вильнула хвостом. — Ну, вот и молодец, — сказал он с хитрецой в голосе. — Так-то лучше. Мы же с тобой не ссорились, правда? — Пес примирительно заскулил звук, который издают все собаки, выражая естественное желание услышать ласковые слова в свой адрес. — Ну вот, это уже кое-что, — сказал Тревис и сделал шаг в направлении собаки, собираясь нагнуться и погладить ее. В то же мгновение пес бросился на Тревиса и погнал его обратно через поляну. Вцепившись зубами в штанину его джинсов, он яростно мотал головой из стороны в сторону. Тревис хотел легнуть его свободной ногой, но промахнулся. Пока он пытался восстановить равновесие, собака схватила его за другую штанину и побежала по кругу, таща Тревиса. Он не смог удержаться на ногах и со всего размаха шлепнулся на землю. — Черт возьми! — сказал Тревис, чувствуя себя в чрезвычайно глупом положении. Между тем пес, вернувшись в дружеское расположение духа, заскулил и лизнул ему руку. — Ты шизофреник? Вот ты кто? — сказал Тревис. Собака отбежала на противоположный край поляны. Она по-прежнему смотрела на оленью тропу, уходившую в прохладную тенистую глубь. Вдруг голова ее опустилась, спина выгнулась, и все тело напряглось, как перед отчаянным броском. «Ты что там увидела?» Тревис вдруг понял, что она разглядывает не тропу, а что-то, находящееся на ней. «Там что, пума?» — спросил он и поднялся с земли. В годы его юности пумы или кугуары водились в этих лесах, и, наверное, несколько особей живут здесь и сейчас. Пес заворчал, но не на Тревиса. а на что-то привлекшее его внимание в лесной чаще. Ворчание это было едва слышным, и Тревису показалось, что собака одновременно испытывает и злобу, и страх. — Может, это койоты? Здесь, в предгорье, их великое множество. Стая голодных хищников вполне может встревожить даже такое мощное животное, как этот золотистый ретривер. Вдруг коротко тявкнув, Пес сорвался с места и помчался мимо Тревиса через поляну. Тому уже подумалось, что через мгновение собака исчезнет в лесу. Однако она остановилась в тени двух платанов, мимо которых недавно проходил Тревис, и стала выжидательно смотреть в его сторону. Выражая всем своим видом тревогу и отчаяние, пес заспешил обратно, схватил Тревиса за штанину и, пятясь назад, попытался потащить его за собой. — Погоди, погоди, сейчас, — сказал Тревис. Собака разжала зубы и тявкнула. Совершенно очевидно, что она сознательно не позволяла Тревису ступить на темную оленью тропу, потому что там что-то было, что-то опасное. Теперь же она хотела побыстрее увести его с этого места, поскольку это опасное что-то приближалось, двигалось на них. Но что? Трэвис не испытывал страха, но его разбирало любопытство. Нетерпеливо скуля, пес опять стал хватать Тревиса за штанину. Поведение его было совершенно необъяснимо. Если он был напуган, почему не убегал? Тревис не был его хозяином. Его не связывали с ним ни дружба, ни собачий инстинкт охраны человека. У бездомных собак нет чувства долга по отношению к незнакомым людям. Интересно, не воображает ли этот пес, что он добровольный последователь Лесси? Лесси — овчарка Колли, персонаж популярной телевизионной серии. — Хорошо, хорошо, — сказал Тревис, следуя за ней под своды платанов. Пес вырвался вперед, по вверх, к входу в каньон Оленьей тропе, туда, где лес был реже и было больше света. Дойдя до платанов, Тревис остановился. Нахмурившись, он оглянулся на залитую солнцем поляну, на дальнем краю которой в чаще леса чернотой зияла дыра, откуда начинался уходящий вниз по склону участок коленей тропы. Что за опасность таилась там? Вдруг разом замолкли все цикады, будто невидимая рука сняла пластинку с проигрывателя. В лесу наступила небывалая тишина, и в этой тишине Тревис услышал, как по погруженной во тьму тропе на него что-то движется. Он уловил звук отлетавших в сторону камешков, еле слышное шуршание сухого кустарника. Существо, которое передвигалось там по тропе, находилось не так близко от Тревиса, как ему казалось. В тоннеле, образованном кронами деревьев, звук обманчиво усиливался. Тем не менее было ясно, существо это перемещается быстро, очень быстро. Впервые за все это время Трэвис почувствовал, что подвергается страшной опасности. Он знал, в лесу не водятся животные, достаточно большие или смелые, для того, чтобы напасть на него, но инстинкт подсказывал ему другое. Сердце у Тревиса застучало. Ретривер, очевидно, почувствовал его нерешительность и возбужденно залаял. Случись это лет двадцать назад, Тревис подумал бы, что разъяренный черный медведь рыщет там, на оленей тропе, изнывая от болезни или от боли. Однако местные жители и туристы, приезжающие в горы на выходные, давно вытеснили нескольких сохранившихся хищников далеко вглубь Санта-Анны. Судя по шуму, неизвестный зверь через несколько секунд должен был появиться на поляне, разделявшей нижнюю тропу и верхнюю. По спине Трэвиса, как мелкий дождь по оконному стеклу, пробежали мурашки. Ему не терпелось узнать, кто же двигался там в чаще, но одновременно он холодел от чисто животного страха. На верхней тропе ретривер заходился тревожным лаем. Тревис повернулся и побежал. Он был в отличной форме, ни одного фунта лишнего веса. Прижав локти к телу, Тревис мчался за рванувшим с места псом, изредка пригибаясь, чтобы не задеть низкорастущие ветки. Шипованные подметки его ботинок были хорошо приспособлены для такой местности. Он несколько раз поскользнулся на камнях и слежавшихся сосновых иглах, но не упал. Жизнь Тревиса Корнела состояла из опасных и трагических эпизодов, но он никогда не отступал. Даже в самые тяжелые времена он спокойно встречал потери, боль и страх. Сейчас с ним произошло что-то из ряда вон выходящее. Он утратил контроль над собой, впервые поддался панике, страх вошел в него настолько глубоко, что затронул какой-то первобытный слой его сознания, о существовании которого он и не догадывался. В часе изо всех сил он весь покрылся гусиной кожей и холодным потом. Тревис не мог понять, почему неизвестное существо, преследующее его, вызывает такой небывалый ужас. он не оглядывался и бежал не сводя глаз с извивающейся между деревьями тропинки боясь налететь на низкорастущую ветку но по мере того как тревис удалялся от поляны панический страх в груди у него продолжал расти и преодолев ярдов двести он не оглядывался уже потому что боялся увидеть такое при виде чего его сердце остановилось бы тревис понимал что страх этот иррациональный Мурашки на спине и ледяной холод в животе — симптомы суеверного ужаса. Но случилось так, что Тревис, человек цивилизованный и образованный, позволил одержать верх над собой тому первобытному началу, которое живет в каждом из нас, и никак не мог взять себя в руки, несмотря на очевидную абсурдность своего поведения. Сейчас им управлял грубый первобытный инстинкт, и этот инстинкт приказывал ему бежать, не рассуждать, а просто бежать. Недалеко от входа в каньон тропа сворачивала влево и извилисто поднималась по крутому северному склону в направлении гребня. Тревис выбежал из-за скалы, увидел бревно, лежащее поперек тропы, прыгнул. но одной ногой зацепил трухлявое дерево. Он упал лицом вниз, ударившись грудью о землю. Оглушенный Тревис не мог ни вздохнуть, ни двинуться с места. Он лежал и ждал. Сейчас на него сзади навалится страшное существо и разорвет ему горло. Ретривер Примчался назад и, перепрыгнув через распростертого на земле человека, стал яростно лаять на преследователя, более угрожающий, чем раньше, когда пытался прогнать Тревиса с поляны. Тревис перекатился на спину и сел, пытаясь восстановить дыхание. Тут до него дошло, что внимание Ред Ривера обращено не в ту сторону, откуда они прибежали. Пес стоял поперек тропы, глядя в заросли лесного кустарника к востоку от места, где они находились. Разбрызгивая слюну, он лаял так громко, что у Тревиса заболели уши. В этом лае, однако, уже не было вызова. Собака как бы предупреждала неизвестного противника, чтобы тот не приближался. — Тихо, малыш, — сказал Тревис, тихо. Ретривер замолк. Не оглянувшись на Тревиса, он продолжал напряженно вглядываться в заросли, время от времени оскаливая зубы и издавая грозное рычание. Все еще тяжело дыша, Тревис поднялся на ноги и стал смотреть в ту же сторону, что и пес. Хвойные деревья, платаны, редкие лиственницы, тенистые участки были тут и там пронизаны золотыми булавками солнечного света. Кустарники, заросли вереска. в юны несколько разрушенных похожих на гнилые зубы скал ничего необычного как только он нагнулся и положил ладонь на голову ретривера тот сразу перестал рычать как будто понял чего от него хотят тревис затаил дыхание и стал прислушиваться стараясь уловить малейшие движения в зарослях цикады молчали птиц не было слышно В лесу не раздавалось ни единого звука, как будто огромный часовой механизм природы остановился. Трэвис был уверен, что не он причина этой внезапной тишины. Ведь его появление в каньоне не потревожило ни птиц, ни цикад. Там, в зарослях, находилось какое-то существо, к которому лесные обитатели отнеслись с явным неодобрением. Тревис опять затаил дыхание, пытаясь уловить хоть малейший звук. На этот раз он услышал шорох, треск ломающейся ветки, мягкий хруст сухой листвы и пугающе тяжелое, прерывистое дыхание какого-то крупного существа. Судя по звукам, оно находилось в футах в сорока Тревиса. Рядом с ним Ред Ривер весь напрягся и замер. Его лохматые уши приподнялись. Звук дыхания неизвестного врага был настолько страшен, вероятно, его усиливало эхо между лесом и каньоном, а может, он был страшен сам по себе, что Тревис, не раздумывая, сбросил рюкзак, рванул на себя откидной клапан и выхватил свой Смит-Вессон. Пес уставился на револьвер. У Трэвиса было странное чувство. Собака знает, что такое револьвер, и одобряет его появление. Тут Трэвис подумал, что, возможно, в зарослях скрывается человек, и крикнул, «Эй, кто там? Выйдите оттуда, чтобы я мог вас видеть!» За грубым дыханием в зарослях теперь улавливалось низкое, угрожающее рычание. Этот жуткий, утробный рык парализовал Тревиса. В течение нескольких секунд, показавшихся ему вечностью, он не мог понять, почему этот звук наполнил его жилы таким сильным страхом. Затем он осознал, дело не в самом звуке, а в том двойственном впечатлении, которое он оставлял. рычание явно исходило от какого то животного но в его тембре и интонации чудились звуки похожие на ор разъяренного мужчины чем больше тревис прислушивался тем больше он приходил к выводу звук этот был не животного и нечеловеческого происхождения но если так то черт побери какого